Глава 6. Связь дата-грамотности с четырьмя уровнями аналитики. В предыдущих главах мы рассмотрели четыре уровня аналитических методов или просто четыре уровня аналитики. Напоминаю, это дескриптивный, описательный, диагностический, предиктивный, предсказательный и прескриптивный, предписывающий уровни. Эти четыре уровня, если их включить в целостный план и подход к работе с данными и их анализом, помогают руководителям раскрыть потенциал организации и, разумеется, вернуть инвестиции в эту сферу. Вы можете спросить, какое отношение к четырём уровням аналитики имеет датаграмотность. Если вспомнить определение датаграмотности как способности читать данные, работать с ними, анализировать и общаться на языке данных, то можно сказать, что каждый из элементов, каждая из составляющих датаграмотности играет очень важную роль на всех четырёх уровнях аналитических методов. Чтобы углубить наши знания, давайте подробнее рассмотрим каждый из уровней аналитики и свяжем их с четырьмя элементами датаграмотности. Лучше понять возможности каждого уровня нам помогут примеры. Датаграмотность и дискриптивный анализ Если помните, первый уровень это описательная аналитика, то есть уровень наблюдений, уровень понимания, что произошло в прошлом. Это очень важный аспект для любой организации. Всем нужно знать, что произошло в прошлом, чтобы планировать будущее, например, понимать, как развиваются тенденции в торговле, насколько успешно прошла маркетинговая компания и массу других вещей. Какое место в мире описательного анализа занимает датаграмотность? Первый элемент датаграмотности это чтение данных. Мне кажется, здесь всё понятно. При дискриптивном анализе вы должны, глядя на информационную панель, визуализацию или отчёт, понимать информацию, представленную вам. Взгляните, например, на визуализацию лондонского метро 1908 года. Её можно найти в печатном варианте книги или в интернете. Что вы видите? Расположение линий метрополитена, где разные линии обозначены разными оттенками серого и станции на них. Понимаете? Эта визуализация совершенно проста и однозначна. Её легко прочитать. Прочитав данные, представленные на схеме, кто угодно сможет легко найти путь к нужной точке. Давайте возьмём другой пример. гипотетические расходы американского правительства. И в этом случае мы можем прочесть представленные на рисунке данные. Можете ли вы сказать, какая статья расходов самая крупная? А как насчёт гарантированных доходов? Оба эти примера описательной аналитики легко прочитать благодаря понятному построению визуализации. Как мы помним, чтение данных это способность воспринимать и понимать то, что мы видим, слышим, ощущаем. Это может быть визуализация, ежегодный отчёт, презентация в PowerPoint и так далее. Следует стремиться к тому, чтобы люди совершенствовали датаграмотность, учились читать представленные им результаты дискриптивной аналитики. Обратите внимание, мы в этой аудиокниге не рассматриваем миллион способов, как сделать плохую визуализацию или написать плохой отчёт, о том, чего нужно избегать в своей работе. Прекрасно пишут другие авторы. Например, Бен Джонс в книге Как избежать ловушек в данных (Avoiding Data Pitfalls) или Стив Векслер, Джеффри Шеффер и Энди Котгрейв в большой книге об информационных панелях (Big Book of Dashboards), которую я уже упоминал. А наша цель просто помочь вам осознать важность чтения результатов описательной аналитики. Второй элемент датаграмотности это, конечно же, работа с данными. Мы уже знаем, что дескриптивный анализ и работа с данными идут рука об руку, особенно если работа с данными подразумевает визуализацию. Но есть и другие, менее очевидные способы работы с данными. Вы когда-нибудь смотрели на показатели бюджета или прибыли, держа в руках месячный или годовой отчёт? Видели на экране компьютера сведения о показателе кликабельности в рамках маркетинговой кампании? изучали презентацию PowerPoint с графиками и диаграммами. Всё это варианты работы с данными на уровне описательной аналитики. Сотрудники, занимающие в организации разные должности, работают с данными по-разному. В коллективе множество ролей, положений и обязанностей. Для кого-то работа с данными может ограничиваться созданием презентаций или изучением сводок и отчётов. Для кого-то применение описательных методов и получение результатов основная рабочая обязанность, а ещё кто-то должен указывать другим, какие именно методы нужны бизнесу. Этот случай соприкасается с общением на языке данных, поскольку именно его задача доносить до других, что именно нужно извлечь из имеющихся данных. Итак, работа с данными на уровне описательной аналитики может принимать самые разные формы. Для каждого сотрудника в организации должны быть созданы комфортные условия совершенствования его навыков data грамотности, и в частности умения работать с данными. Третий элемент data грамотности анализ данных. На уровне описательных методов всё очень просто. Анализ означает наблюдение за значениями, тенденциями и тем, что происходит с данными перед вами. Например, сможете ли вы сказать, взглянув на график, на котором изображены популяции волков, львов и акул в виде ломаных кривых, расположенными между осями, на которых отмечены годы и численность, каковы тенденции в изменении численности популяции волков, львов и акул? Очевидно, что дикая популяция волков растёт, а львов, напротив, уменьшается, а акулы Мы видим, что на протяжении ряда лет их численность меняется незначительно и в целом остаётся практически неизменной. Мы провели наблюдение и проанализировали данные, но это лишь наблюдение. Мы не размышляем, почему графики выглядят именно так, а не иначе. Мы просто констатировали факт. К этому вопросу почему, мы, конечно же, вернёмся, когда будем говорить о датаграмотности и диагностическом анализе. И наконец, последний элемент датаграмотности общение на языке данных. Казалось бы, в этой составляющей нет ничего сложного, но порой общение на языке данных оказывается не такой простой задачей, а свободное владение данными затруднено. Но, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это происходило пореже. Поэтому на уровне дискриптивной аналитики следует стремиться к тому, чтобы общение было простым, понятным и эффективным. Например, возвращаясь к упомянутым ранее графикам, мы можем сказать следующее. Наши наблюдения показывают, что с 1990 по 1997 год численность волков в дикой природе росла, а численность львов снижалась. Численность популяции акул колебалась вокруг среднего значения. Мы должны внимательно следить, чтобы нашим собеседникам или слушателям не показалось, будто мы говорим почему происходит то, что происходит, то есть строго ограничиваться наблюдениями. При общении на уровне дескриптивного анализа не нужны красивые речи или сложные запутанные идеи. Говорить следует просто и по существу. Как уже упоминалось в предыдущей главе, необходимо создать общий словарь данных и делиться с другими важными результатами описательного анализа, при этом используя понятный для всех язык. Итак, можно сказать, что дескриптивный анализ одна из самых прямолинейных вещей в мире датаграмотности. Датаграмотность помогает делать на этом уровне очень многое, и организации должны обеспечивать своим сотрудникам возможность совершенствовать навыки, чтобы дескриптивная аналитика была успешной и эффективной.